поскольку не находил для него никакого другого применения, и поскольку, как он сам говорил, любил крепкие напитки и мягких женщин. Последними словами он умышленно льстил мне, так как я начала в то время заметно полнеть. Мне как раз исполнилось тридцать пять.